Через три года я был уже главным редактором. Редактор я был хороший и со всеми ладил. Некоторые странности поведения мне охотно прощали. Своих стихов в газете я так и не напечатал. В Нанкове рукопись Крафта и попалась мне в руки. Я спас ее единственный сохранившийся экземпляр из костра, в котором горели ненужные местные районы библиотеки книги. Не стоит искать здесь политических мотивов, просто здание было старое и, как почти всегда бывает, маленькое, а книги все приходили и приходили. Следовательно, наблюдался естественный процесс, который называется болезнью роста. Рукопись была написана крайне неразборчивым почерком, поэтому я нисколько не осуждаю милейшую библиотекаршу за то, что она кинула ее в огонь. Все это было, конечно, очень странной цепью случайностей. Районный городок, приславший мне почему-то персональную заявку. Библиотека, сжигающая непонятно откуда взявшуюся в ее хранилище английскую рукопись 17 века. Я, оказавшийся рядом и заинтересовавшийся ею, и, наконец, что уж действительно подобно чуду, влюбленная а потому добрая и снисходительная, а может быть, она и так была добрая, библиотекарша Нина Владимировна, посмотревшая сквозь пальцы на человека, выхватывающего из пламени книгу, принадлежащую государству до самого мелкого кусочка пепла. Тогда же в Нанкове, параллельно с переводом крафтовского манускрипта, я снова вернулся к повести о своей жизни. Я писал ее, как и тогда, в 14 лет, из детства, глядя на себя оттуда. Я хотел вспомнить и сохранить все свои беды, все страхи. Раздвоенность хорошо видна на ее страницах. Возвращение носа к майору ковалёву не вернуло мне здоровья, на всю жизнь я остался печальным и нерешительным. ковалёв пережил все легче. Крафт просто не обратил бы на это внимания. Вот несколько кусков из нее. Итак, я снова оказался в этом маленьком захолустном городке. Через четыре года мысль пришла как-то сама по себе, не прерывая узнаванию дороги, старых домишек с цветными потускневшими наличниками, заборов, подпирающих тяжелые яблоневые ветви. Ноги привычно обогнули угол, город неожиданно кончился, на улице шла дальше, перебиралась через речку и уже на холме упиралась в высокий бетонный забор с аккуратно оставленным в нем узким отверстием для калитки и большой темной проходной. Последние двадцать метров дорога тянулась между унылыми от небесной сухости цветниками с поникшими анютиными глазками, Засохшей травой и сухими палками, стеблями каких-то больших и, наверное, ярких растений. Рядом с калиткой, там, где проходная целиком закрывала стоящее торцом здание завода, улица раздваивалась, и часть ее, пройдя в узком коридоре между забором и цветником, поворачивала за угол и, словно тормозя, растекалась около широкого каменного крыльца столовой. За ее высокими стеклянными дверями, среди отражений солнечных бликов, был виден зал со множеством столов телесного цвета, плиточный пол, рельсы с кассой в конце, по которым каждый день нескончаемой чередой двигались подносы с белыми тарелками, украшенными несмывающимся клеймом торгующей организации. В Нанкове все так и было. Заводская столовая, занавеска, дрожащая от сквозняка, за ней маленькая пивная. В пивно я бывал каждый вечер. Я сидел там и мечтал о парижских кафе. В моем воображении они больше всего смахивали на дамские шляпки. Маленькие, без стен, открытые со всех сторон домики, вылезающие на тротуар, с обязательной клумбой больших ярких цветов на крыше. Зимой домики обрастали стенами из стекла, и на фасад сверху свисали длинные тонкие растения, по которым текла вода. Я сидел где-нибудь в закутке, съежившись, чтобы сберечь тепло, и смотрел на людей в мокрых блестящих плащах, на отблески света в стеклах. В Нанкове я не спился, но, думаю, останься я в нем еще на несколько лет, все было бы по-другому, я это понимал. Тогда же мне рассказали историю о богатейшем русском помещике, который до революции каждый год выезжал в Монте-Карло и в казино, играя в рулетку, ставил на все номера сразу. Быть может, он хотел всегда угадывать, всегда выигрывать, или плевал на деньги и просто развлекался, или был провидец. После революции, когда у него не осталось ни гроша, правление казино за бескорыстие назначило ему пожизненную пенсию. Я тоже готовил себе старость. Толстая, разляпистая Таня, разливавшая пиво, любила меня, как почти все женщины старше сорока лет. Моим соседям по столику, да и другим, нередко перепадала от меня лишняя кружка. Я хорошо слушал, это ценили. Судьба отблагодарила меня странным, но еще более щедрым образом. Одним из моих постоянных соседей, по стоящему в самом углу столику, был слесарь Хохол Василий. В нашем городке он появился незадолго до меня, и это нас сблизило. Работал он здесь же, на заводе, здесь же и спивался. Делал он только самую тонкую работу. Руки его были городской достопримечательностью. Мой предшественник на посту редактора хотел сделать из него героя труда, он же нас, кстати, познакомил, но Василий остался холоден ко всем начинаниям и статьям о себе пил и ничего не замечал. История его была вполне удивительная. Сейчас все знают ее хотя бы в общих чертах, поэтому я буду краток. До сорока лет он жил с женой на Украине, вытачивал уникальные инструменты и в рот не брал спиртного. В сорок лет его записали на курсы марксизма-ленинизма, заниматься ему было интересно. Он старательно конспектировал работы, которые проходили на курсах, много читал и сам. Ему нравились их идеи, но еще больше то, как они к ним шли, как они их делали это было другое но несомненно близкое родственное ему машинное мышление огромные заводы и фабрики производительных сил длинные последовательные цепи доказательств вытачивающие из хаоса человеческих связей детали производственных отношений маркс энгельс и ленин представлялись ему инженерами особенно почему то энгельс когда он смотрел на его портрет Ему всегда вспоминалась мать, которая всю жизнь мечтала, что он выучится на инженера, но так и не дождалась. После школы сразу пришлось идти на завод, кончались сороковые годы, есть было нечего, и вот теперь, почти через четверть века, снова сев за парту и тщательно, шаг за шагом, разбирая ленинское учение о партии нового типа, о том, как и из кого она должна создаваться, как она должна воспитывать массы и руководить ими, он с радостью находил в нем все больше и больше сходства с любимым, читанным не один раз учебником Сопромата. Весной, перед праздником, когда двухлетние курсы уже подходили к концу, И осталось всего несколько занятий по последним работам Ленина. Лектор, зная о замечательных руках Василия, попросил его изготовить что-нибудь редкостное к приближающемуся юбилею. Василий согласился не сразу. Ему самому хотелось изготовить нечто достойное учения Маркса Энгельса Ленина. Как бы ответить им, он чувствовал в себе силу, но не знал, что же сделать. Лектор, который сам когда-то занимался резьбой по дереву, хотел, чтобы Василий вырезал профили Маркса, Энгельса и Ленина. Но Василий чувствовал, что это мало и не соглашался. И вот как-то вечером после смены, читая статью уже смертельно больного Ленина «Как нам реорганизовать раб Крин», и вновь, как всегда, поражаясь точности его мысли, Василий понял, что сделает к юбилею. Он вырежет всю статью от первой до последней буквы на рисовом зерне. До праздника оставалось всего ничего, два месяца. На заводе горел квартальный план, и часто приходилось работать по выходным. Успеть было почти невозможно. Надежда оставалась только на отпуск, но как раз на этот год правком выделил ему две путевки в санатории в Крым, о котором жена Василия, Наташа, мечтала много лет. Все же он решил с ней поговорить. Не знаю почему, но Наташа сразу согласилась. И тогда впервые за пятнадцать лет их супружества Василий понял, что любит ее. В тот же день в втайне от всех он начал работать. Два часа утром до смены и три часа вечером, а по выходным он сидел, склонившись над микроскопом, весь световой день. Невидимым для глаза движением касался он зерна тончайшим скальпелем, и на его белой поверхности возникали один за другим штрихи, которые складывались в буквы, слова, фразы ленинской мысли. 7 апреля, в теплый почти летний воскресный день, когда Василий сидел в комнате и, как всегда, работал, в калитку постучался лектор. Василий вышел к нему. А когда через несколько минут, договорившись об очередном занятии, вернулся домой, его ждала катастрофа. Окно было распахнуто, жена решила проветрить комнату, и в маленькой бархатной коробочке, где он оставил зерно, было пусто. Целый день с лупой ползал он по полу, пытаясь найти его, но напрасно зерно исчезло. Да и сам знал, что потерял его навсегда — еще тогда, когда увидел открытое окно. В тот же день Василий уехал из поселка. Пару лет он скитался из города в город, завода на завод, пока не осел у нас в Нанкове. В его родном городе, недолго посудачав и садясь на том, что здесь не обошлось без разлучницы, о нем забыли. Соседи жалели Наташу и помогали ей чем могли. В тот год на ее огороде вырос какой-то странный, никогда не виданный сорняк. Несколько раз она тщательно пропалывала все грядки и, казалось, избавилась от него. Но на следующий год, после первых майских дождей, он появился снова и так пошел в рост, что заглушил все посадки, даже картошки, ей одной хватило только до Пасхи. А еще через год, не только у Наташи, но и у других... Не росло ничего, кроме нового сорняка. Это было уже настоящее бедствие. Пол поселка жило со своих огородов, и старый всеми чтимый учитель биологии Егор Кузьмич послал кулек ярко-алых семян сорняка в Тимирязевскую академию, моля о помощи. Через три месяца из Москвы приехала большая и, как видно, очень ответственная комиссия. Сопровождал ее первый секретарь местного обкома партии. Целый день комиссия вместе с Егором Кузьмичем ходила по домам, расспрашивала хозяев о житье-бытие, о погоде, об урожае. Члены комиссии охотно осматривали заросшие сорняком сады и огороды. И хотя ничего прямо сказано не было, в поселке сразу поняли, что товарищи приехали из Москвы из-за этой диковинной травы. Через два дня во вторник делегация уехала, а в среду утром поселок оцепили войска, никого не впускали и не выпускали, и даже школьный пионерский хор, победитель районного конкурса, не смог поехать на областной смотр. По городу сразу же поползли тревожные слухи, говорили, что здесь замешано ЦРУ, оно погубило поселковые огороды и теперь хочет уничтожить всю страну. Сорняк ядовит хуже всякой радиоактивности и может отравить землю на сто лет. Людская память легко связала два происшедших почти одновременно события – исчезновение Василия и появление сорняка, и уже через день в посёлке никто не сомневался, что Василий был шпионом. Тогда же толпа народа собралась у дома Василия, чтобы убить Наташу, которую считали его соучастницей, И только вмешательство председателя поселкового совета, заявившего под присягой, что Наташа первая напала на след преступной деятельности мужа, и он бежал из семьи, боясь разоблачения, спасло их жизнь. Как нередко бывает, соседи, да и другие жители, стыдясь своих нелепых подозрений, теперь наперебой звали Наташу в гости, а некто Пуртов, ее главный ненавистник, Ночью прибил на фасад Наташиного дома табличку «Дом образцового содержания». Табличку он завоевал за неделю до приезда комиссии в упорном соревновании со всей улицей и очень ею гордился. Вскоре слух о том, что трава ядовитая и вовсе улегся. Оказалось, что коровы охотно ее едят и дают молока куда больше и жирнее, чем раньше. Этот факт... Окончательно смутил всех. Не понимая, что происходит, жители были готовы броситься в любую крайность. А когда на десятый день после отъезда комиссии завод из-за нехватки сырья встал, в поселке началась паника. Власти были вынуждены выступить на страницах заводской многотиражки с успокоительным заявлением. Заявление, хотя и составленное в туманных выражениях, могло бы много помочь делу если бы в тот же день впервые за пятнадцать лет на прилавках магазинов не появилось мясо. Мясо было столько, что образовавшиеся сразу очереди уже на следующий день рассосались, а знатоки, не раз бывавшие в Москве, говорили, что и там такое изобилие бывает нечасто. Наевшись мясо, люди задумались. Они стали сопоставлять приезд комиссии, прибытие войск, появление мяса. И ужасная мысль зародилась в их головах. «Уж не подозревают ли всех нас в том, что мы были завербованы шпионом Василием на службу в ЦРУ, и чтобы погубить родину, по его заданию засадили огороды проклятой травой?» В ту же ночь тысячи жителей поселка, в том числе передовики производства, помня, что только чистосердечное признание может облегчить их вину, отправили в компетентные органы письма, где разоблачали свои преступные деяния. Попутно они сообщали имена всех своих знакомых и соседей, которые также, по их сведениям, были американскими шпионами. К счастью, эти прискорбные действия не только не успокоившие народ, но напротив, нарушением привычного образа его жизни, еще больше смутившие всех, не имели никаких последствий. Войскам, окружавшим город, было приказано уничтожать все, исходящее из поселка, что они верные долгу и делали. В томительном ожидании прошла еще неделя, а потом как-то утром жители обнаружили, что войска покинули окружающий поселок Высоты, а из магазинов исчезло мясо. События, внесшие столько тревоги и сумятицы, на самом деле имели весьма простое объяснение.